Глава 3. 2017 и ранее Инки и Санька Она очень любила свой загородный дом, хотя и бывала здесь нечасто. Летом приезжала позагорать, искупаться в речке, осенью убрать цветочные корневища в сухой подвал, укрыть мебель чехлами, помыть на зиму окна. Зимой практически никогда. Весной с удовольствием копалась в клумбах, собственноручно высаживая сезонные цветы и подравнивая многолетние кустики. На неоднократное предложение нанять садовника-профессионала только отмахивалось. В нынешнем мае цветочнице здорово помог так называемый сторож. Седой санин Теска, представленный как отставной мичман, не гнушался никакой работой. Играючи пересадил несколько кустов споро-выкопанные гнезда, заново сформировал насыпи, прикатил три десятка тачек чернозема пополам с торфом. Ее рукотворные альпийские горки обрели новую жизнь. Муж глянул, подивился. — Я смотрю, у вас прямо озеленительная бригада. — А ты, Сашок, где научился так с грядками управляться? — На своем тральщике-крейсере? — Грядки, Санечка, это для помидоров с огурцами, а у нас — клумбы. Иди, не мешай. Жена отодвинула неуклюжего лобова, не позволив растоптать только-только высаженные флоксы. — Как раз помидоров ты от меня не дождешься. Белый с удовольствием возился с землей. Категоричность хозяйки предвосхитила готовый сорваться с языка вопрос. А ему... Все три дня, проведенные в праведных трудах на почве земледелия, так и хотелось узнать, ну на кой черт вам столько бестолковых цветиков семицветиков? Не лучше ли насадить полезных овощей? Огурчиков, например, или помидорчиков? Да и картошечка бы не помешала. А где научился, хозяину невдомек. Он далеко не всю жизнь был моряком. Родился и вырос в изобильных курских степях, Там впервые посадил в землю зерно, вырастил и собрал урожай. После все изменилось. В жизнь потенциального хлебопашца вошло море и заполнило ее целиком, принеся с собой и романтику, и трудные учебно-боевые будни, и многое еще, чего не выразить словами. А потом его отняли, отобрали, грубо. «Больно и навсегда». Вообще-то полное имя жены Лобова было «Инкери», по-фински «красивая». Будучи наполовину финкой, любимая дочь и названа была отцом, вопреки пожеланиям матери, сообразно с национальными традициями северных соседей. Детям полагается оправдывать возложенные надежды, но у девочки это никак не получалось. Все детство была худющей белобрысой не с кладехой, походила на мальчика и занятия себе подбирала под стать. Кататься на коньках научилась раньше, чем ходить, полюбила всерьез. Да вот только вместо фигурного катания, куда настойчиво направляла мама, либо, на крайний случай конькобежного спорта, увлеклась хоккеем и сражалась наравне с мальчишками-сверстниками, не уступая ни в силе и точности бросков ни в дриблинге, ни в столкновениях у борта. На велосипеде носилась, как заправский гонщик, занималась даже борьбой, умудрилась пробиться в секцию самбо, где и познакомилась с Сашкой Лбом. Чисто девичьим из ее увлечений можно было назвать лишь рисование, да и то с некоторой натяжкой. Маленькая художница вместо веселенького акварельного разноцветия выбрала угольный карандаш. А в семнадцать девчонка как-то разом переменилась, Словно из неказистого облезлого гадкого утенка выглянул прекрасный лебедь. Самого перевоплощения Саня не застал, ибо в то время отдавал священный долг, он же почетная обязанность, неся службу в погранвойсках на Дальнем Востоке. Вернулся, пришел в зал поздороваться, показать друзьям, чему научился на армейских коврах татами, и был сражен в самое сердце. Одно время даже боялся приходить сюда. Думал, красавица задерет нос, не захочет знаться с простоватым детиной. Она не замечала собственного преображения, тренировалась и боролась со всеми наравне. Но однажды тренер, назначая команду на очередной турнир, не упомянул ее ни в одной из категорий. «А я?» — оскорбилась обойденная вниманием. «Меня в запасные?» — Инка, тебя не берем. — Вот тена, я вроде на уровне. Продолжала недоумевать непременная участница всех без исключения межклубных баталей. Вообще не возьмете? — Вообще, — отрезал наставник, и никаких возражений. — Почему? Неужели перебрала вес? — Нет, я просто не имею права тобой рисковать. Еще сломаю тухо или нос. — Ну и что? А раньше имели право? «Уши и нос у меня как будто те же самые». «Я извиняюсь, ты в зеркало по утрам смотришься или красишься на ощупь? Тебе надо не на ковре елозить, а в кино сниматься». Равнодушная к косметике Инки после того разговора надулась, занятие забросила, и поводов встречаться с ней у Саши больше не стало. Не подкатываться же в самом деле – с тупым приглашением в кино или чем-то подобным. Она нашла его сама. Пришла к концу тренировки, и они всю нескончаемую белую ночь прошлялись по набережным. Под утро даже поцеловались. Свадьбу решили устроить после окончания его учебы, когда станет дипломированным менеджером-экономистом. Но на третьем курсе он внезапно женился на своей одногруппнице ярко-рыжей вертлявой майке примак, дочки доцента кафедры матанализа. Инки не сказал ни слова, просто вдруг без малейшего повода пропал из ее жизни, как отрезал. Она поначалу даже не расстроилась, подумаешь, может у него какие-то сложности в институте, недовлюбленных глупостей. Пару раз все-таки пыталась отловить сердечного дружка при выходе из вуза либо спортзала, но он, увидев ее, стремительно исчезал, либо заходил обратно, либо впрыгивал в отходящий троллейбус. Инка узнала о случившемся через месяц, когда буквально выследила Лобова у подъезда, где он с молодой женой снимал дешевую комнату и сходу взяла быка за рога, по-спортивному пренебрегая приемами дипломатии и политеса. «Ты, получается, меня разлюбил?» Она заступила дорогу, глядя из-под лобья. «Нет, понимаешь, все не так. Вышло вот такое дело». Здоровенный Саня прятал глаза и пытался обойти нежданное препятствие. «Я тебе потом все объясню». «Ну уж нет». Инка крепко, как на ковре, держала его за рукав. «Говори, прямо здесь и сейчас. Что случилось?» Я же вообще почти не пью». Теперь новоиспеченный молодожен не знал, куда девать не только глаза, но и руки. А тогда на складчине она сказала «давай на брудершафт». «Короче, ты напился и переспал с ней, так?» «А она типа девочка и заплакала. ай я -яй, яй папе расскажу». Лобов вздохнул, засопел и кивнул куда-то в сторону. «И еще, небось, обрадовала, будто беременна от тебя?» «Ну, а от кого же еще? Саня перешел в атаку. Я же это... у нее как бы первый». «Это тоже она тебе сказала? А ты сам-то уверен?» Вот как раз в этом Санька вовсе не был уверен. Кое-какие слухи о не то чтобы бурном, но далеко не безоблачном прошлом избранницы, до него доходили но он старался не вникать, прикрываясь вечным мужским самообманом. «Не может быть!» Промолчал, по-прежнему не глядя в глаза. «Ну и черт с тобой! Валик своей ненаглядной!» Инка резко отвернулась, чтобы не показать внезапно подступивших слез, и зашагала, почти побежала прочь. Ребенок, крепенький горлостый мальчуган, родился в семье Лобова и Примак, ибо жена наотрез отказалась брать его фамилию на полтора месяца раньше срока. А когда Саня забирал жену с сыном из роддома, полная румяная акушерка, отдавая в руки счастливого папаша драгоценный сверток в обмен на традиционные конфеты с шампанским, не сдержала удивления. — Надо же! И ты, получается, голубоглазенький, как и она! — И что? — в свою очередь удивился Лобов. — Это вроде не редкость. — Ну да, ну да, — согласилась медичка. — Поздравляю, мужчина. Хороший у вас мальчик. Три восемьсот пятьдесят четыре сантиметрика. Богатырем вырастет. Слава богу, выносила полный срок, хоть и худенькая. — Как полный? Теперь уже вполне обоснованно заинтересовался Саня и обернулся к жене. «Ты же сказала семь с половиной месяцев». «Да они все ошибаются», — вспыхнула молодая мать. «Их наука вся на догадках. Им до нашей математики как до луны». «Ничего мы не ошибаемся, женщина. Ребенок ваш, доношенный, вырастет здоровиком, как отец, если будете кормить грудью». Она с жалостью посмотрела на озадаченного Верзилу. «Ну, до свидания. Спасибо за конфетки, папаша». Вот еще грамотейка нашлась на мою голову. Майя, явно не совсем поняв смысл сказанного, вздернула подбородок. — Пошли уже, хватит тут! Не дожидаясь Лобова, она направилась к ожидающему такси. Но он решил по-другому. — Постойте еще минутку, пожалуйста. Акушерка обернулась. — Вас поэтому удивляет цвет глаз нашего ее ребенка. Вы ведь знали, почему она назвала неправильный срок. Разбирайтесь сами, молодой человек. Наше дело принять роды, позаботиться, чтобы не было инфекции, а в ваши семейные тонкости соваться ни к чему. Извините, я действительно занята. У людей в белых халатах есть своя профессиональная этика. Им не следует вмешиваться в личную жизнь пациентов. И дежурная повитуха ни за что бы не повела себя подобным образом, окажись на месте Майи Примак кто-либо другой. Отлично зная о вполне возможных последствиях беседы, она намеренно решила раскрыть наивные васильковые глаза отца на вполне очевидные факты. Черные глазенки, волосенки и смуглая кожа новорожденного ясно давали понять, кто-то из его родителей должен иметь такие же. Опять же, специфическая форма носика... Да и заниженный срок беременности с завидным упорством отстаиваемой роженицей никак не соответствовал имевшимся на лицо признакам доношенности плода. За семь да и восемь месяцев дитя никак не сможет сделаться эдаким ладненьким бутузом. Вес, рост и прочие параметры говорят сами за себя. Так что роды в срок, никаких сомнений в этом у персонала не было, как и в явном несоответствии экстерьера младенца, внешности медноволосой, бледнокожей, голубоглазой матери. Рыжая дамочка всего за четверо суток сумела да нельзя испортить отношения со всеми без исключения сотрудниками родильного дома. Роды, с одной стороны, события радостное, ведь на свет появляется новый человек, неся с собой счастье папе-маме со всей родней в придачу, А с другой это изрядные муки, боль и страдания, способные порой буквально свести с ума. Нередки случаи, когда роженица, будучи тихой и скромной в повседневной жизни, превращается в буйную, орущую и брызжущую сквернословием мегеру. Но стоит ей увидеть долгожданного ребенка, все вмиг проходит, и она вновь полнится внутренним светом, покоем и добротой. С этой пациенткой дело обстояло иначе. С первой и до последней секунды пребывания в роддоме она вела себя не просто вызывающе, абсолютно беспардонно, непрерывно требовала внимания, была недовольна и палатой, и соседками, и койкой, и окном, и бельем, и якобы подтекающим краном в умывальнике, и температурой воздуха, и скрипучей дверью, и звуками и запахами всем всем всем и доставалось от нее тоже всем врачам сестрам санитаркам тем же соседкам сантехнику пришедшему чинить вполне исправный кран а попутно смазать бесшумную дверь даже главному врачу получившему три письменных жалобы и недоуменный звонок из горздрава вызванный срочной телеграммой о непорядках в его учреждении. Такое поведение можно было бы объяснить ожиданием, болью, страхом, но только при условии. Она перестанет привередничать по благополучном разрешении от бремени. Ничего подобного. Родив, Майка распаясалась уже всерьез. Теперь ей казалось, она королева, либо по меньшей мере принцесса, все обязаны выполнять ее прихоти, и терпеть едкие придирки. К счастью, роды прошли вполне благополучно, кровопотеря вышла небольшой, новорожденный не нуждался в какой-либо дополнительной помощи, и выписка состоялась в срок. Возмущенными воплями новоявленная мама лишь усугубила ситуацию. И медсестра, догадавшаяся, «простоватого мужика не только укомплектовали рогами», но еще и обяжут растить чужого сына, не сдержалась. Да, разберись, парень, разберись, чай не слепой. Лобов, прозревая, пристальнее вгляделся в черноглазое личико и, наконец, понял все. И причины неожиданного брудершафта, и оперативность свадебной церемонии, последовавшей буквально на завтра после подачи заявления, и приветливость до того строгого тестя-доцента. Вручил перевязанной голубой ленточкой сверток жене, нетерпеливо юрзающей на заднем сиденье, продиктовал шоферу адрес ее родителей, а сам вернулся в съемную квартиру, где рядом с супружеским диваном стояла новенькая колыбелька, и собрал свои вещи. Развод прошел на удивление гладко. Примак старший, правда, пытался испортить несостоявшемуся зятю остаток учебы, но Лобов не давал повода к придиркам преподавателей и экзаменаторов, науськанных обиженным коллегой. Вероятно, сыграла свою роль и негласная солидарность мужской части профессорского состава, тихомолку посмеивавшейся над неудачной попыткой математика пристроить гулящую дочурку. Диплом получился пусть не красный, но в срок и в отличие от сына, всецело авторский. А мальчик с вполне подходящим именем Георгий и впрямь вырос брюнетом, выраженной кавказской наружности. Как ни странно, его мать отказалась от скодных лобовских алиментов. Недоучившись, уехала куда-то на юг, и, как говорили однокашницы, повторно вышла замуж. Как знать, возможно, там ребенок обрел настоящего отца. Горький опыт женитьбы, удавшийся наподобие первого блина у плохой кухарки, скомканной, некрасивой и горькой, имел и положительную сторону. Разведенный молодожен, вновь обретя свободу к вящему веселью сокурсников и одноклубников, принял обед безбрачия, длившийся без малого пять лет. До новой встречи с инкой. Нежданное свидание произошло совершенно случайно, Саша по делам фирмы оказался в старинном Выборге и буквально наткнулся на нее посреди уличной толчии. Она, сделав неузнавающее лицо, хотела было пройти мимо, но не тут-то было. Лобов, улучив момент, грамотно провел подножку, поймал девушку в объятия и уже не выпустил. Так и сказал, «Больше я тебя не упущу». Первые самые трудные совместные годы пролетели в непрестанных заботах о куске хлеба насущного, и без ее поддержки Лобов вряд ли добился бы в жизни чего-либо путного. Зато теперь? Теперь у них есть все, и свое доходное дело, и отличное жилье, и не менее замечательный дом-дача. Не хватает самой малости – детей. Сколько врачей обошли? Все без толку. Остался еще вариант «детки из пипетки», как Саша называл ставшую модной методику экстракорпорального оплодотворения, но к этому он пока был не готов, не созрел. Она, сама решившись, терпела довольно долго и только в новогоднюю ночь пошла ва-банк. «Саня, тебе сколько лет?» «Сама не знаешь». Я сегодня Дед Мороз. Я-то знаю. Инка не собиралась сводить принципиальную беседу к шуткам. А вот ты, сдается, кое-что позабыл. Ин, кончай крутить. Хочешь чего, так и скажи. Машину поменять? Мебель? Квартиру? А возраст мой тут при чем? Да не о машине речь, Санечка. И квартира меня устраивает. А о чем тогда? Мужу очень не хотелось в праздник говорить на серьезные темы. Лучше отделаться подарком. — Ни о чем, а о ком. — Ну, о ком? — Обо мне. И о тебе. О нас с тобой. И о том, кого пока нет. А если мы еще годик-другой протянем, то никогда и не будет. Да тумкал, наконец, дурья твоя башка. Она постучала его по лбу и заплакала вот так и решился в конце концов давно назревавший вопрос год за годом она надеялась не раз и не два почти верила вот наконец долгожданная задержка а потом вновь убеждалась увы беременности нет теперь ни в коем случае нельзя упустить последний шанс обрести ребенка причем не чужого усыновленного а своего Единственно родного. Почему, будучи молодой и здоровой во всех отношениях, Инка оказалась неспособной к материнству? Отдельный разговор. Сама склонялась к мысли. Повлияли безмерные нагрузки в нежинских видах спорта, переохлаждения, падения, травмы. Вспоминать о далеком эпизоде, главном и определяющем, не хотелось. Еще до встреч и отношений с Сашкой, которого в те годы не было и в проекте, пару раз бывала неосторожно и залетела. Поняв, чем чревата недавняя обеспечность, не на шутку перепугалась. Сейчас совсем не время. Да, конечно, она очень хочет когда-нибудь стать мамой, растить ребенка, но не теперь. Ее тогдашний друг — парень хороший влюблен в нее без памяти. Но ведь они оба еще так молоды, о женитьбе и речи быть не может. Сообщи ему такую новость, он, скорее всего, бросится за цветами и потащит в ЗАГС. Нет, не надо. Чуть позже, годика через полтора-два, а лучше три-четыре, появится образование, специальность, постоянное жилье. Отложим да и какой из него муж, тем более отец. И она тайком от всех посетила гинеколога. Как уговаривали ее врачи не прерывать первую беременность? Ей по закону подлости накаркали. После банальной вакуум-аспирации у огромного множества женщин, проходящей безболезненно и бесследно, у нее началось воспаление, долго не восстанавливался цикл, Начались периодические боли, прочие неприятности. Потребовалось длительное лечение, новые и новые осмотры, манипуляции. В итоге – трубная непроходимость. Это сантехникам, газовщикам и даже нефтяникам. Восстановить нормальный ток по магистралям проще простого, если не получается пробить засор. Можно элементарно вырезать кусок трубы, да вставить новый, и потекло, поплыло, зажурчало. В женском организме, ответственном за продолжение рода, природой такая возможность не предусмотрена. Печально, но факт. Сердечный друг о чем-то прослышал, о чем-то догадался, устроил сцену и исчез в туман. Прошло время, появился Саша, а ему об этой истории и знать ни к чему. Но что было, то было. Проведав о своем бесплодии, она все же уговорила и мужа обследоваться на предмет его истинно мужских качеств. Результат огорошил еще больше. Оказывается, Сашка в армии умудрился кое-чем переболеть. Чем там только не болели особо удачливые подхватывали даже настоящую, сочную, махровую гонорею, ибо пока есть спрос, будет и предложение. Самые рьяные, отправляясь в самоволку, либо законное увольнение, тут же устремлялись по известным всей заставе адресам, где и находили удовлетворение застоявшимся молодецким потребностям соответствующим букетом в нагрузку. В экибану включалась, собственно, гонорея, она же триппер, а к ней – хламидии с трихомонадами, иногда – кандиды и мягкий шанкр. К огромному счастью пограничных начальников, в тех местах сифилис встречался редко, а ужасный спид пока пребывал в заокеанской гомосексуальной колыбели. Однако хватало и классики доходило до смешного, пополам с грустным. На утреннем разводе командир, вооруженный медицинской информацией, некоторое время прохаживался вдоль замершего строя, сурово разглядывая солдатские лица. За сим следовала вводная часть. «Товарищи рядовые и сержанты, в это нелегкое время...» Когда страна, напрягая все ресурсы, противостоит недружественному окружению, от нас, пограничников, требуется постоянная бдительность, и весь личный состав самоотверженно отдает все силы совершенствованию навыков охраны и обороны вверенных нам рубежей. Но среди нас, товарищи, находятся отдельные безответственные негодяи бессовестно подрывающие своими распущенными половыми органами боевую готовность родной, можно сказать, части. Вперед выходил начмед и озвучивал имена очередных героев. Их уводили в медпункт, а майор, обведя поредевший строй еще более грозным взглядом, подводил итог. «Товарищи бойцы, помните, в любом походе». Казарме, окопе и землянки всегда с вами неразлучная, безотказная и абсолютно безопасная мадам Кулакова. И переждав унылое ржание, завершал: а кому она не по нраву, пользуйтесь гады гандонами. Итак, так Саня переболел. Но как раз он самоволки не бегал. В увольнении был только дважды. К заветным адресам не приближался на пушечный выстрел, а перенес обыкновенную свинку. Ни с того ни с сего ефрейторогвардейца гвардейца зазнобила, подскочила температура, раздулась шея и совсем немножко припухла в штанах. Казалось бы, ничего особенного, поболела и перестала, опухоль на шее и в паху исчезла, пустячная болячка прошла бесследно, он и думать забыл о том паратите. А оказалось, все далеко не так безоблачно. Ерундовая детская инфекция взрослому мужчине способна подложить большущую свинью. В буквальном смысле укусить за яйца. Импотентом не станешь, но продолжателем рода тоже. Свинячья атака раз и навсегда лишила Сашкина сперматозоиды их природной подвижности тем самым подкосив детородные способности молодого здорового парня. В результате в семье Лобовых сложилось подобие классической марксистско-ленинской революционной ситуации. Непорядок как снизу, так и сверху. Инка, узнав о Санькиной напасти, малость повеселела. А он, ставший жертвой детского свинства, ни с того ни с сего расхохотался до слез, И только хорошенько отсмеявшись, объяснил. Я просто прикинул, сколько чужих выбледков мне пришлось бы растить. Ведь получись тот, первый горный орленок, не таким черненьким, ни хрена бы и не заподозрил, ой, не могу. Так или иначе, любая ситуация, даже революционная, требует своего разрешения. И без достижений науки порой не обойтись. Если бы дело было только в женских проблемах, то хоть какой-нибудь из мужненных живчиков, глядишь, и пробился бы к цели. А раз неспособность обоюдна, надо воспользоваться последней возможностью. Да, само таинство зачатия произойдет в пробирке, зато потом все, как у людей. И сын, а она хотела именно сына, будет вылитый Сашка, ее любимый, родной, самый лучший на свете. Человек. Удовольствие не из самых дешевых, но с этим проблем не было. Трудности состояли в другом. Пришлось перенести несколько наркозов. Ей прокалывали живот, брали нужные клетки. С первого раза ничего не вышло. Со второго тоже. На третий все прошло как надо. О счастье! О муки! Саня получив долгожданное известие, Он вскоре станет отцом. Тут же принялся руководить. — Все, дорогая, все. Отныне ты у меня на привязи, точнее вы. — Это почему же? И о ком ты говоришь? — А, теперь ты не врубаешься. — О нас всех, обо мне, о тебе и особенно о нем. Саша торжествующе показал на ее, никак не изменившийся, по-прежнему подтянутый животик. Или о них? Сколько там образовалось лобовых? Сказали, прижилось четыре, но рожать столько нельзя. Максимум двоих. И поэтому ты завтра же увольняешься из своей конторы. Здрасте, пожалуйста. Это с какой стати? И еще. Ходить ты будешь только пешком. Никаких машин и тем более мотоциклов. И только со мной. Под ручку. Всем все ясно? не слышу утвердительного ответа перестань делать из меня инвалида допустим я уволюсь но если ходить только с тобой мне придется неделями сидеть дома ты то с утра до вечера на своих складах я же тут закисну блин и езжу я аккуратно аккуратно говоришь аккуратно можно только машину твою поменяем возьмем что нибудь поосновательней а то на этой плоской лягушке и угробится недолго. — Лягушки? — столь явное пренебрежение достоинствами ее спортивной Хонды возмутило Инку до глубины души. — Лягушки? Плоской? — Ага, мои дети должны быть в безопасности. Им лучше всего подойдет земляной червяк. — Ты решил пересадить меня на экскаватор? — Дело, говоришь. Жаль, не додумался. Учтем на будущее. А пока, я думаю, лендкрузер подойдет. Возьмем беленький, элегант. Привыкнешь на крепком джипе, потом и не захочешь пересаживаться. По себе знаю. Вот спасибо. Это же как на самосвале верхом. Выбирай. Или так, или ножками. Третьего не дам. По не надо говорить «не дано». «Если я перейду на латынь, мало не покажется. Но детям такое слушать не полагается. Я где-то читал, они уже со второй недели все слышат. Хотя, по-моему, это полная туфта. Короче, поехали в салон. Обратно пару лишь сама. Привыкать лучше сразу». Своих будущих детей она представляла не раз. Не в пеленках, слюнявых и плаксивых, а бегающими по лужайке, панамках, с очками в руках. Оба светлоглазые, светловолосые, чуть курносые. И обязательно один мальчик, а другая девочка. Имен заранее не придумывала, слышала плохая примета. Вот родятся, тогда и назовем.